Глава 25. По трагическому для меня стечению обстоятельств наш Ротный не только исполняет обязанности наставника сотни курсантов и ведет преподавательскую деятельность, но еще состоит в педагогическом совете. А там его роль заключается в составлении графиков обучения. Так вышло, что именно он настраивает образовательный процесс, дабы курсантам было удобно посещать разнообразные занятия и при этом не пересекаться все ж таки нас, в смысле тех, кто тянется к знаниям, на несколько порядков больше, чем собственно преподавательского состава. Словом, правильно настроить учебные процессы – это весьма кропотливое занятие. Вряд ли лак-ребион сам сидит над схемами. Скорее всего, специальный скин этим занимается. Однако наш родный имеет возможность вносить изменения. Ему ничего не стоит устроить так, чтобы мне не представилось возможности, попасть на занятия по инженерной специальности. Как в старой русской поговорке «Ванька дома, Маньки нет». «Манька дома, Ваньки нет». То есть, когда я могу, нет свободного места. А когда места есть, мне уже срочно надо бежать на занятия по основной специальности. И хоть криком кричи. Я уж и разговаривать пробовала. Ну, по-человечески в смысле. А тварь это я проротного, только лыбится глумливо в лицо и с напускной вежливостью разводит руками. Дескать, вы, вольно определяющийся Миранда Герра, разберитесь уже, наконец, что вам важнее, рабочий сертификат пилота или инженерный, и сразу, мол, облегчение получите. Причем в глазах его так и читается, что этот пакостник сделает все возможное, дабы не дать мне нормально закончить учебное заведение. Словами ничего такого не говорит. Не дурак же. Понимает, что одного неосторожного слова с его стороны — Будет достаточно, чтобы я получила возможность за злономерное несоблюдение контракта размотать всю эту богадельню на такие деньги, что мало не покажется. Я даже с адвокатом связалась, чтобы проконсультироваться по данному вопросу. В конце концов, учебный контракт это официальный юридический документ, грамотно составленный специалистами своего дела, а не рулон туалетный сит Да только снова обломалась, потому что юриспруденция наука, несомненно, сильная но все же не всемогущее. В моем случае и она пасует. Единственное, что можно было сделать чисто по закону, так это аннулировать контракт в той его части, где говорится о получении конкретно инженерных знаний. Ну, то есть раз нет возможности получать их в полном объеме, значит нет смысла платить. А посему вертайте, как говорится, денежки взад. Причем даже неустойку можно было бы затребовать за недополученные знания – Вот только где я потом смогу приобретать базы знаний в неограниченном объеме? Хотя насчет неустойки – это я так думаю. А вообще, как говорится, бабка надвое сказала, «Знания-то в виде блоков информации остаются доступными в любом объеме, который я смогу переварить. Так что и тут юридически могу оказаться не у дел. В любом случае сейчас начинать бодаться с учебным заведением – не вариант. Выгоднее для меня проглотить обиду». Все таки учебные блоки информации, ну или базы знаний, как их принято называть, в ИАР самые наисвежайшие. А но ведь как? Эти самые базы, собственно, и комплектуются где-то в недрах Министерства образования, а значит, постоянно обновляются. Плюс для самого Министерства практически ничего не стоит. Какие-то деньги, конечно же, платятся изначальным носителям опыта, однако по сравнению с тем, что потом зарабатывается на перепродаже, Расходы микроскопические. И это нормально. Тут у меня как раз претензий нет. А вот дальше уже интересней. Ведь любому государству жизненно важно получать в итоге хороших специалистов своего дела. И чем больше, тем лучше. Понятно также, что централизованное образование гораздо эффективнее самообразование, с чем тоже спорить сложно, потому что факт. А каким способом популяризировать учебные заведения? Правильно, стоимостью знаний, ибо там эти самые знания мало того, что получить проще и удобней, так еще и дешевле. Я специально узнавала цены и потом считала, так что могу с уверенностью сказать, приобретать базы в розницу и платить потом сторонним организациям за приготовление разгонных коктейлей и использование специальных медицинских капсул выходит в разы дороже, и, что немаловажно, дольше по времени». К тому же могут понадобиться репетиторы по выбранным специальностям, а это дополнительные деньги. Так или иначе, научиться официально гораздо более выгодней, нежели экстерном. Поэтому компанию «Аксель и сыновья» привлекать не стоит. По крайней мере, не прямо сейчас. Но не отступать же, право слова, не в моих это правилах. Не хотите учить сами? Найду персонального репетитора. Тем более, что даже знаю, где искать. «Дакер Пим не откажет в помощи». А вскоре произошла одна встреча, которая окончательно расставила все точки по своим местам. Где-то примерно через 7 местных дней я возвращалась домой, чтобы быстренько пожрать и переодеться. Нужно было бежать на работу в Ресенду. Сначала-то я думала, что закончу сотрудничество с ремонтной компанией, но после того, как «Лак Рибион сделал все, чтобы ограничить мне возможность обучения по инженерной специальности, Ничего другого не оставалось, как продолжить сотрудничество. Просто теперь я работала не полный день, а только по вечерам. Тем более Дак сам по себе хороший такой и добродушный дядька. Согласился помогать мне в освоении инженерной специальности. Не знаю, какие учителя в ИАР, но Дак высоко квалифицированный и, не побоюсь этого слова, блестящий инженер. К тому же у меня столько настоящей практики получится сколько ни одно учебное учреждение предоставить не сможет. Это вам не учебная машина от нечего делать перебирать. Нет, бывает, что курсанты действительно ремонтируют учебные машины, когда те или иные узлы такие выходят из строя. Тем не менее, сравнивать учебный процесс с настоящей ремонтной организацией, специализирующейся на ремонте пустотной техники любого вида сложности, никак нельзя. Ибо, как говорят у нас в русском секторе земного союза, это две большие разницы. Но вернёмся к тем событиям, о которых хотела рассказать. Несусь, значит, я по коридору. И уже на подходе к шлюзу ангара вижу, что меня, ну а кого еще, если стоят у двери моего ангара, ждут. Тетка какая-то в военной форме, стену подпирает. Тормажу, естественно, бросаю взгляд назад. Отход пока никто не перекрывает. Да и дальше по коридору тоже никого не видно. Однако это еще ничего не значит. Организм на автомате переходит в боевой режим а мозг анализирует ситуацию. «Просто так всякие тети Моти в военной форме со знаками различия службы безопасности АЭСи возле дверей моего ангара топтаться не будут». «Вы заблудились, офицер?» «Интересуюсь у визитерши». «Отнюдь, Миранда Гера усмехается тетка. «Я там, где нужно». «Кому?» «Что?» — не понимает моего следующего вопроса капитан СВБА, служба внутренней безопасности АСИ. «Кому нужно?» – вношу я уточнение в свой вопрос. «Это зависит от обстоятельств». Снова скалится она. «Вам? Мне? Айси? Империи?» «Мне точно ничего не нужно». Сразу обозначаю я свою позицию. «А что могло понадобиться от такой скромной персоны, как я? офицер СБ Айси? И уж тем более целой империи? Даже представить не могу». «Может, пригласите внутрь, Миранда?» – делает толстый намек тетя офицер. «Нехорошо держать гостя на пороге». «Гостя, может быть». «Соглашаюсь я с утверждением». «Вот только не помню, чтобы приглашала кого-то. Тем более офицер СБ. Я бы запомнила». Ну, зачем вы так? Мне всего лишь хотелось бы поговорить». «Тут женщина повела рукой, имея в виду широкий коридор». «Не очень удобно». «Отнюдь!» «Возвращаю тете ее же ухмылку». «Кстати, спешу предупредить офицер» что моя нейросеть уже работает в режиме протоколирования, а камеры наружного обзора в данный момент фиксируют происходящее. Выдержки женщине не занимать. Она никоим образом не реагирует на мою провокацию. Похоже, вывести ее из себя не получится. «Я здесь как частное лицо», — заявляет она. Смотрю на нее, всем своим видом демонстрируя скепсис. Ага, так я и поверила. Работник спецслужб, заявившийся без приглашения, да еще утверждающий, что визит частный. Не смешите мои магнитные подошвы. Ну ладно, сдается собеседница, воочию наблюдая мое неверие. Не совсем частный. В некотором роде данный визит имеет отношение к работе, но лишь в перспективе. А пока я хотела бы просто поговорить. О чем? Может, все-таки пригласите меня, Миранда? Или правильнее было бы назвать вас «Милой Герасимовой»? «Господи Боже! Сама в толк не возьму, как умудрилась удержать невозмутимость на лице и не выдать своего смятения. Когда они успели меня вычислить? Нет, я понимаю, что Галанет у Земного Союза и Содружества общий. Связь осуществляется посредством гиперврат. Также понимаю, что информационные пакеты доставляются адресату на порядке быстрее, нежели физические объекты типа космических кораблей». Тем не менее, расстояние между двумя этими цивилизациями настолько огромное, что даже информации потребуется куча времени, чтобы попасть куда надо. Хотя я в Империи уже достаточно долгое время кукую, и, в принципе, если сразу взялись за меня, могли успеть. Но раз так быстро справились, значит имперская агентурная сеть на моей родине очень мощная. Впрочем, земляки, скорее всего, тоже не без греха и давно уже заимели аналогичную в Империи. Будем считать один-один. Но как меня вычис... Да какое это сейчас имеет значение? У такого могучего государства, как Империя Кадар, аналитическая служба априори не может быть бестолковой. Да и вообще, если подумать немного, станет понятно, что ничего невозможного в этом нет. Я ведь проходила лечение по восстановлению внешности. Грамотным специалистам не составило труда определить мой реальный возраст и хотя бы приблизительное время получения травм. Далее необходимо было выяснить, откуда я была доставлена. Вряд ли Биарес стал бы хранить мою тайну, особенно если запрос делает имперская служба безопасности. Вывалили все как миленькие. Дальше, имея отправные точки, остается сделать не так уж и много. Тем более, что мою рошу часто на новостных каналах транслировали. Всего-то и надо было сложить 2 и 2. И вот уже Миранда Гера превращается в Милу Герасимову. Быстро работают. Однако и доказать доподлинно они тоже, скорее всего, ничего не смогут. По сути, у них имеются очередные косвенные улики. И выпад капитана – это всего лишь выстрел на угад. Видимо, она рассчитывала на какую-то реакцию с моей стороны, которая послужила бы доказательством. Благо, я смогла таки, как говорится, удержать покерфейс. Другое дело, какого напряжения мне это стоило. Но удивить тетя Мотя таки смогла. «Что есть, то есть!» Все эти мысли галопом пронеслись в голове, но ответила я очередным вопросом. «А кто это?» «Это девочка, которая когда-то в результате нападения пиратов на грузопассажирский корабль получила около 80% ожогов тела и выжила. Единственная, кто вышел. «Искренне сочувствую этой девочке, потому что знаю, каково жить уродом, и тем не менее не понимаю, какое отношение имею к ее трагедии». «А ведь у вас с ней много общего». «Да что вы говорите?» Офицер молчит и смотрит на меня оценивающе, словно мысли прочитать пытается. «Вы выяснили все, что хотели, офицер?» Прерываю я затянувшуюся паузу. Беседа была очень познавательной, но мне действительно некогда. Поужинать нужно и на работу бежать, а благодаря вам я могу опоздать. Что ж, она снова демонстрирует идеальный прикус. «Пожалуй, на этот раз и правда достаточно. На этот?» «Да, я не оговорилась. Скорее всего, мы еще встретимся». «Очень надеюсь, что нет, офицер. Знаете, Миранда, жизнь — штука сложная. Не всем надеждам и чаяниям суждено сбываться». «Мне уже стоит начинать опасаться?» Задаю ей в спину очередной провокационный вопрос. «А есть чего?» — обернулась она в полоборота. «В любом случае вам, Миранда, видней». На том разговор и закончился. «Нет, я бы еще многое хотела сказать этой Фифи, возомнившей себя той, что ухватила за яйца местное божество. Впрочем, элазна вроде бы женского пола, так что вряд ли». Тем не менее решила прикусить язык. Проводила взглядом удаляющуюся по коридору в сторону лифта фигуру и пошла заниматься своими делами, которых у меня, благодаря этой капитанше, явно прибавилось. Пока ела, прокручивала в голове новую информацию. Они ткнули пальцем в небо и даже попали. Я не повелась, но это еще ничего не значит. Что им дает идентификация моей личности? Так, на навскидку, даже сказать сложно. Но как бы там ни было, какой-никакой, а рычаг воздействия. Значит что? Правильно. Уже сейчас необходимо начинать продумывать пути отхода. Да и вообще, если так подумать, вот этот выход СБ из запечки печки, заради поглядеть, как реагировать буду – на самом деле ошибка с их стороны. Потому что если до этого я только догадывалась о заинтересованности спецслужб, то теперь точно это знаю. Они ведут меня и просто так не слезут. Убедить их, что я не угроза, можно лишь одним способом. Полное ментоскопирование. Но тогда? Тогда они будут знать обо мне все. И в таком случае... Словом, сама, собственной рукой подпишу кабальный контракт на всю оставшуюся жизнь. Отвертеться не выйдет. Придется плясать под их дудку, хочется того или нет. Оно мне надо. Так что из империи мне в срочном порядке пора линять. Но для этого кровь из носу необходимо получить то, ради чего сюда вообще приперлась, то есть образование и необходимые допуски. Вот только как это сделать? Ведь если с базами знаний и их усвоением проблем нет, и создать эти самые проблемы при любом раскладе не выйдет даже у спецслужб, то вот на получение рабочих сертификатов они могут повлиять. Просто прикажут нужным людям завалить меня при сдаче тестов. И вся недолго. Дело-то житейское. Взялись за меня, похоже, серьезно, И оставить в покое не собираются. На это тётя-капитан. Ее звание звучит иначе, но соответствует капитану, если пользоваться привычной мне земной военной табелью о рангах. Недвусмысленно намекнула. Выход из ситуации вижу всего один. Черный рынок. В современном мире все продается и все покупается. Пираты и те вынуждены озаботиться рабочими допусками. Где-то же они их берут, верно? Они живут отдельно от нормального человеческого социума. Космос на то и космос, чтобы места в нем хватило всем. В том числе разнообразным отверженным от мира по тем или иным причинам. Кто-то выбрал для себя путь космического флебустьера, уже будучи состоявшимся специалистом. Других же угораздило уже родиться в обществе отщепенцев. Но ведь таким людям тоже как-то надо зарабатывать на жизнь. И понятно, что кроме как идти по пути предков, других вариантов нет. Вот только время сейчас такое, что для выживания профессиональные знания жизненно необходимы. Слишком кардинально изменилась среда человеческого обитания после преодоления оков гравитационных колодцев планет. Нынче собирательством кореньев и охоты не проживешь. Ну или чем там предки на планетах промышляли. Я к тому веду, что существуют альтернативные методы получения желаемого. Оно, конечно, лучше бы законным путем, то есть по-честному все сделать. Но ежели те, кто обязан чтить и блюсти закон, начинают использовать его в своих же целях, то сам Бог велел искать обходные пути. И я даже примерно знаю, с чего начать. Ну, в смысле, к кому для начала обратиться». Я имею в виду того смазлеевого парня Эленты, а в липоватой, яркой и бесформенной одежде, который сидит за столиком на нелегальных боях без правил. Он выполняет обязанности главного координатора. Вроде бы Грай его зовут. Не то чтобы мы с ним на короткой ноге и имеем приятельские отношения, но поскольку именно с ним приходится иметь дело при обсуждении, каким образом должен закончиться тот или иной бой, отношения сложились вполне ровные». «Боец выполняет требования, координатор исправно платит. Думаю, он хотя бы выслушает меня. В конце концов, не бесплатно же просить буду. К тому же он, сам являясь чистокровным Эленте, ненавидит свой народ и общественный порядок, потому что, находясь среди своих, оказался изгоем. Сам он мне об этом, естественно, не говорил, а я и не спрашивала. Но это и так заметно, если внимательно наблюдать» уже объясняла не раз, что в АЭСИ правят бал женщины. И будучи даже здоровым мужчиной, любой индивид сталкивается с теми или иными трудностями. Работы над восстановлением мужской популяции ведутся усиленными темпами. Тот же непонятный и странный Иван e ВАН тому подтверждение. Тут и напрямую с генофондом работают, и смешанные браки практикуют. Под смешанными подразумеваются браки, заключенные между женщинами и ленты и здоровыми мужчинами других видов. Но процесс еще по сути, всего лишь в самом начале. Мужчины рождались в обществе Эленты и раньше, еще до того, как тетки решили заняться этим вопросом вплотную. Вот только рождались мальчики очень редко, примерно один из нескольких тысяч младенцев. И на свет они появлялись слабыми, болезненными и по сути бесполезными, потому что были бесплодными. К тому же они получались скорее дефектными девочками нежели настоящими мальчиками. Слишком много женского в них порой проявлялось в процессе взросления. В том числе имели место нарушения гормонального фона. Невозможно вырасти полноценным мужчиной, если женские гормоны преобладают над тестостероном. От таких потомков очень часто отказывались даже матери, давшей им жизнь. Сложно после такого полюбить свой народ, особенно когда относятся к тебе даже не как к человеку второго сорта, а как к мусору. Обидно должно быть, до чертиков. Ведь человек не виноват, что таким родился. Ему бы помочь устроиться в жизни, дать понять, что он нужен своему народу. Но элентийское общество женское, и в этом смысле куда более жестокое, нежели даже рабовладельческое государство Мар. И винить, блин, некого. Так исторически сложилось. Слабаков тут не любят. Вот и ненавидит земляков парень, очень похожий на девушку. За то, что родился с лишним отростком, за то, что полноценные девушки презрительно фыркают в его сторону, за то, что обречен на пожизненное одиночество, ибо не имеет возможности подарить жизнь другому существу ни как мужчина, ни тем более как женщина. Несчастный, озлобленный человек. Кто-кто, как, например, тот парень, что совершенствовал свою внешность в салоне красоты, все-таки находит себе применение. А этот не смог и пошел в криминальную сферу. Каждый сам выбирает свой путь. Однако правды ради надо сказать, что Грай не превратился в безумный сгусток ненависти. Он расчетлив, умен, умеет управлять своими эмоциями. Это я тоже заметила при общении с ним. К тому же он точно знает, что я не элента. Впрочем, я бы при всем желании не смогла выдать себя за одну из них. Но не это главное. Тут важно, что он ненавидит именно их, а не всех женщин с копом. Это стало понятно, когда я начала получать увеличенные по сравнению с другими девчонками, являющимися элитными бойцами заведения, гонорары. Поэтому надеюсь, что он поможет мне получить необходимые профессиональные сертификаты. Надо только отловить его там, где никто не увидит, то есть в тех отнорках, которые организаторы боев считают служебными. Сегодня как раз намечаются очередные бои. Сама выступать не буду. Грай говорил, что пару мне подберут. Только через несколько дней. Надо прийти пораньше и отловить его для приватной беседы. Разговор, который Мигера слышать не могла. Привет, Ри. Что по нашему делу? Как клиентка отреагировала на провокацию? Профессионально, Дол. То есть никак. Именно. Либо выдержка у нее выше всяческих похвал, либо готова была. Или мы ошиблись? Нет, Дол. Ошибка исключена. «Это точно она». «Как ты это вычислила, если говоришь, что результат на провокацию?» «Клиентка выдала нулевой». «Сложно объяснить. Считай это женской интуицией. К тому же я не первый день в деле, да и результат не настолько уж нулевой». «Что-то заметила, Ри?» «То, что я заметила, к делу не пришьёшь. Ты бы точно не заметил. Мы, женщины, немного иначе оцениваем то, что видим. Мужчине этого не понять». «Ох уж эти ваши женские штучки, Ри!» «Но ты точно уверена?» «Да, это она. Добро. Хотя бы с этим прояснилось. Правда, все равно непонятно, где она скрывалась столько времени. Впрочем, Элазна позволит, узнаем, что по вопросу вербовки. Клиентка пока не готова к этому. Слишком агрессивно ведет себя при виде формы. Предлагаешь еще немного подождать?» «Именно. Немного дожать не помешает». Тут главное не пережать, понимаешь? За дуру меня держишь. И в мыслях не было, дорогая. Считай, что поверила. Но в следующий раз. Понял, понял. Больше отвлекать не буду».